Глава третья Я до последнего момента не мог поверить в то, что только что пережил В то, что мой сон оказался в некотором роде вещим Или как его там А вдруг я действительно пережил провал и начал жизнь с нуля Достигая всех вершин через пот и боль Или произошло что-то иное Слишком много вопросов самому себе после такого тяжелого собеседования. На данный момент, несмотря на мой успех, меня не покидало чувство, что Джувона нужно спасти. Ведь если верить сну, его жизнь пойдет под откос после такого провала. Он, конечно, будет не единственным, но положит начало его скатыванию вниз. Оставлять его в таком потерянном состоянии просто нельзя. Что там еще я видел? Десона? Он же с ним свяжется и его посадят. Короткой пробежкой пересек проезжую часть, понимая, что меня могут остановить и оштрафовать. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, поднялся до главного входа в наше общежитие и резким движением распахнул дверь. Увиденное не могло меня порадовать. Джувон стоял около стойки администратора в компании статного мужчины средних лет с отчетливой залысиной. Я предположил, что это отец Джувона и не прогадал. Застал, так сказать, конец конфликта. Как же быстро мой сосед собрал свои вещи. Словно он знал, что провалится и не надеялся на иное. «И вы это место называли лучшими апартаментами?» У отца Джувона временами прорезывались прямо-таки истерические нотки. «Да! Целый этаж чистейших комнат! Вранье!» Джи Интак... Та самая владелица нескольких этажей опустила голову, а затем тихонько пробормотала. Вы ошибаетесь. Но этим она и показала свою слабость. Я анализировал ее поведение и понял одну немаловажную вещь. Я плохо знал семью моего соседа. Более того, мы почти никогда не разговаривали насчет его родителей. Он вообще старательно этого избегал. Кто они? Почему она так боится его и позволяет ему кричать на себя? «Это Кашевон, на не общежитие!» Резкое слово со стороны отца Джувона стало последней точкой. А вот это было самым настоящим оскорблением для Джи Интак. Она даже позволила себе что-то шикнуть под нос, но это было полностью проигнорировано. Далее отец и сын просто прошли мимо. Дживон даже не посмотрел в мою сторону». Я попытался ухватить его за рукав, но тот резко дернул руку, показывая свое отношение ко мне. «Как же так? После трех лет соседства он просто отворачивается от меня после собственной неудачи? Почему?» «Джувон!» – крикнул ему в спину, когда к парочке подъехал черный премиальный автомобиль. «Джувон, подожди!» Одним прыжком спустился на улицу и подбежал к машине. Отец моего соседа недовольно глянул на меня, но ничего не сказал, сев в машину и тем самым отгородившись от нас. А рыжий кореец просто замер, не поворачиваясь ко мне. Джувон. Я коснулся плеча друга, повернул его к себе и замер. Он плакал, сжимая губы, чтобы не выдать себя и своего состояния. Он дрожал. Он был беззащитен, сломлен. Джувон. Все еще можно исправить, начал я. «На одной корпорации жизнь не кончается». «Кончается!» – резко выпалил он, смахивая с лица слезы. «Ты не представляешь, что меня ждет дома в Сеуле! Ты не представляешь, какое это унижение, когда тебя забирает тот, чем Я позор! Позор всей семьи!» «Отчим? Так у тебя нет отца!» «Первое, что мне скажет мама, когда я переступлю порог дома...» Пока сделал все для твоего будущего, а ты не умеешь ценить то, что он делает для семьи. Я целый месяц буду выслушивать это, а затем пойду туда, куда мне скажут. Он всхлипнул, но слез больше не было. Иссиль кто, то, иссиль пак все. Я целыми днями только и слушал, что я должен лучше учиться. Я целыми годами слушал, какой очень хороший, и что он все делает для меня. Так если это так, то... «Это не так!» В его глазах появились искорки ненависти. «Мама говорит, куда мне идти, он платит. Мама говорит, что мне делать, и он оплачивает это. Все! Понимаешь? Поступление, общежитие, еду, сон, развлечения. Мама считает, что он занимается со мной, заменяет мне отца, но это не так. Я не хочу туда возвращаться. Не хочу жить в том месте, где боготворят чужого мне человека!» «Может...» Резкий мужской голос зазвучал со стороны машины. Он даже вышел на улицу ради пущего эффекта. «Ты успокоишься, Джувон, и сядешь в машину! Только позоришь себя и свою семью!» Я выглянул из-за плеча соседа, чтобы еще раз посмотреть на лицо этого человека. При его несуразной внешности, я бы даже сказал не симпатичной, он явно блистал своим достатком. «Да что уж говорить о достатке!» Дорогая машина, дорогой костюм, слишком чистая кожа лица, на которой даже не было морщин. Серые глаза и пустой взгляд. Волчий, я бы сказал. Такие люди очень опасны для бизнеса. Стоп, опять я думаю так, словно все это знаю и проходил через это десятки раз. Джувон, садись в машину, мама ждет. «Учитывая то, что сказал Джувон, я, кажется, теперь понимал, почему он пойдет по косой дорожке криминального мира, почему он сойдется с Дессон и почему сядет вместе с ним. Сон, который никак не мог выйти из моей головы, говорил мне о том, что я действительно прожил другую жизнь и, кажется, почему-то вернулся обратно, словно ради того, чтобы исправить все ошибки. И не только свои. Чудеса, да и только». но сегодня слишком многое говорило о том, что это правда. Думая о том, что Джувон сядет, меня вновь посетило странное чувство дежавю, как и в целом от этого с ним разговора. «Джувон», – пробормотал я, когда сосед начал поворачиваться к машине, «что бы ни случилось, ты всегда можешь позвонить мне. Но помни, никогда не иди на поводу у Десона. он сделает из тебя плохого человека. Просто поверь мне». На лице корейца загорелась легкая ухмылка. Он повернулся ко мне, посмотрел на меня из-под лобья и спросил, «А как твое собеседование прошло? Тебя взяли?» Я и ответить ничего не успел. Мой успех был нарисован на моем лице, видимо. Это не то, чтобы оскорбило его. Это его не порадовало. «Обидно. Я думал, мы действительно стали неплохими друзьями». «Рад за тебя, Винсент», – отвернулся он, залезая в машину. Ты хороший друг. До самого вечера я валялся в своей уже одиночной комнате. Перед этим успокаивал бедную джин так, которая была белее мертвеца самыми стандартными фразами, которые приходили для этой ситуации. Нет, ваше общежитие не кошевон. Нет, всех все устраивает. Он просто вспылил, он не хотел вас обидеть. Кашевон! Это вообще самый невыносимый тип жилья, и то, какой была моя квартира, точно не было похоже на такое. Общий туалет, душ, стены можно было проткнуть пальцем, а запахи... Бывал я в таком, когда подыскивал себе квартиру на съем, и уж отец Джувона явно переборщил в подобном сравнении. Простое внимание со стороны постояльца сделало свое дело. Женщина успокоилась и даже заявила, что не будет брать с меня плату моего соседа. Конечно же, только первый месяц с этого дня. В этом хозяйка себе не изменяла. И раз уж заговорила об этом, то точно пришла в норму. Правда, все это означало, что мне в скором времени придется искать себе новую комнату. Получая зарплату стажера, я не смогу позволить себе нечто большее. Просить же родителей о помощи я не собирался, так как хотел все сделать самостоятельно. Родители, услышав новость о том, что я прошел, обещали закатить целый пир, пригласив всех родственников. И сама новость о том, что Винсент будет стажироваться и работать в крупнейшей корпорации LDG Group, быстро разошлась по всем родственным ветвям. Телефон раскалился от многочисленных звонков и бесконечных уведомлений. Поздравляли все, кому было не лень. Хотя я знал, что больше 60% моих многочисленных родственников искренне завидовали моему успеху. А вторая часть думала, что папа мне купил место. Но никто из них не понимал, что никаких денег семьи не хватило бы, чтобы просто купить себе место под солнцем. Всегда необходимо было работать на результат, иначе все эти заработанные деньги однажды превратятся в ничто. Мои бесчисленные разговоры с близкими прервал стук в дверь моей квартиры. Понимая, что Джувон явно не мог вернуться и что гостем была, скорее всего, владелица этажа, я с некоторым недовольством встал с кровати, максимально медленно направился к двери, мысленно гадая, что еще ей было нужно, и замер, увидев через дверной глазок, кто пришел. По ту сторону двери стояли три моих лучших приятеля: Ким Шин, Чой Сиу и Пак Минхо. Три уже вполне успешных корейца, с которыми в моем сне было многое связано. Лучшие друзья, будущие владельцы крупных фирм и вечные соратники, которые были со мной что сейчас, что в будущем. Кто бы мог подумать, что даже там, где-то там в моей голове, где сон вполне мог быть чем-то вроде эдакого пророчества, вся жизнь будет связана с этими тремя балбесами». Правда, пока я не знал, как к этому сну до конца относиться, но он мне здорово помогал. «Эй, малыш Винсент!» – басистый голос шина зазвучал первым. «Почему не открываешь своим друзьям?» Потянулся к ручке, повернул ее и троица ввалилась в комнату, громко крича, радуясь и зажимая меня в объятия. «Винсент стал совсем большим!» Звонко говорил Сиу. «Винсент у нас теперь работник целой корпорации!» «Но еще не полноценный, к слову», заявил Минхо, «самый спокойный в этой троице и самый успешный на данный момент». «Но учитывая его склад ума, он вас уделает по зарплате. Дайте ему только полгода, год». Сиу и Шин мигом отпустили меня, на моменте, где мне уже собирались чесать костяшками пальцев макушку, как они это часто делали. Грозно оскалились, глядя на худенькое лицо очкарика, и принялись за него. Хохача они довели Минхо до предистерического состояния, когда самый худой кореец в нашей компании упал на пол и начал махать кулаками, пытаясь защититься от двух друзей более спортивного телосложения. «Тише, тише, боец!» – звонко захохотал Сиу. «Ты так и побить же нас можешь!» «Идиоты!» Недовольно пробормотал Минхо, поправляя очки на носу и протягивая мне руку. Совсем из ума выжили. Когда Минхо встал, ребята с новыми силами принялись меня обнимать и поздравлять. Это троица. Что я о ней могу сказать? Они просто лучшие из лучших. Всегда придут на помощь, помогут советам и никогда не бросят друг друга. Наша компания хоть и немного отличалась по возрасту, где я был самым младшим. но мы всегда были вместе. Как-то так уж повелось. Винсент. Шин похлопал меня по плечу. Когда проставляться-то будешь? Проставляться? Удивился я, не понимая, с чего бы вдруг. Ну да, продолжил задруга Сиу. Кто сегодня прошел собеседование в крупнейшую компанию и не хочет напоить своих близких? Я с некоторой грустью на лице посмотрел на троицу. Понимал, что от веселья не отказаться, но... «Они-то все работали, а я нет. Они зарабатывали себе на хлеб и развлечения, а я пользовался карточкой отца, чтобы скромно жить и мечтать о собственном доходе». «Что?» – догадался Минхо. «Опять скажешь, что денег нет». Троица звонко рассмеялась, напоминая мне, кем работает мой отец и что есть в моей семье. Они часто называли меня «золотым ребенком». А все из-за того, что у моего отца была сеть стоматологических клиник и ресторанный бизнес. Они прекрасно знали, что я никогда нигде об этом не распространялся и никогда не тратил деньги отца впустую. У меня даже до сих пор осталась привычка отчитываться за все покупки. Я фотографировал чеки, отправлял их отцу со словами, что я все верну. На что папа сильно обижался, но сколько бы он со мной ни разговаривал, разубедить меня в правильности моих решений он не мог. Я просто решил, что должен поступать так и не собирался отступать. Сейчас же, став стажером, я надеялся, что быстро смогу изменить ситуацию. Ну так что? Сиу зачесал длинную челку назад. Куда пойдем? Может, в караоке? Что бы ты опять нас уделал своим голосом! расхохотался шин. Ты уж прости, Сиу! Он как-то криво улыбнулся и стукнул друга в плечо. Только у тебя внешности голос Айдала. Вон, посмотри на Минхо! Что ему там делать? «Скромно посасывать через трубочку женский коктейль?» «Эй!» – тут же отозвался Минхо. «Не перегибайте палку. Я не виноват, что у меня не усваиваются крепкие напитки. Вам самим будет невесело, если мне станет плохо». «Не плачь!» – расхохотался Сиу. «Рано или поздно мы воспитаем тебя!» И оба парня в шутку сложили руки ладонями вместе, встали по стойке смирно и поклонились Минхо. «Воспитаем тебя, опак Минхо!» Их юмор был слишком плоским. Однако моих друзей это более чем устраивало. Они понимали шутки друг друга с полуслова, поэтому троица мигом прыснула от смеха и разбрелась по комнате, накидывая мне идеи, где я должен тратить на них деньги. Вскоре пришли к одному общему мнению, которое устраивало всех. Сходить не просто в бар или караоке, а именно в клуб. где можно было посетить отдельные комнаты с караоке, выпить и потанцевать, что ребята и любили. Как-никак, надо же иногда и переключаться от каждодневной работы, особенно когда есть повод. Идти мне туда не особо хотелось, но отделяться от своего коллектива было нельзя. По мне, так там было слишком шумно. А с другой стороны, я же не пятидесятилетний мужик, чтобы предпочитать иное, верно? Заведение, которое выбрали парни, было как по заказу в моем понимании слишком. Слишком яркое, слишком большое и слишком популярное у всех классов населения. Но что было здесь самым неприятным, так это огромное количество чеболей, которые как тараканы расползлись по танцплощадке, выводя на конфликт всех, кого только хотели. Эта золотая молодежь слишком много о себе думала. Сами они в большинстве своем ничего не умели, но думали, что боги в этом мире. Боги там, где действует карточка их родителей. Те, кто как раз знали, что родители только обеспечили им высокий старт и дальше все зависит только от них, в таких местах зависали редко. Да и многие из них учились за границей, набираясь в том числе опыта общения с иностранцами. Клуб NBZ славился качественной музыкой, серьезной охраной и большим количеством коктейлей. Здесь я был во второй раз, и это место мне очень не нравилось. Но раз мои друзья хотели зайти сюда, то и я отказываться не стал. Они впервые посещали это место, и для них такое обилие людей, а в частности молодых красоток, было первым в списке, куда требовалось обязательно зайти при хорошем поводе. Мы сели за небольшой столик не так далеко от бара, выбивая бронь на это место заранее еще в такси. Сразу же заказали закуски, ожидая, пока Сиу принесет штрафные. Так в своем кругу мы называли первые стопки крепкого напитка. Собственно, с них все только начиналось. Радостный айдол, как мы его про себя прозвали, притащил на подносе горячительное. Поджег его, выдал нам трубочки и после восторженного крика шина «Полетели!» разом осушили стопочки. Минхот тут же поплыл, что было ожидаемо. Побледнел, снял с носа очки и начал их яростно протирать, словно они запотели. Мы в который раз дружно захохотали. Таков уж был Минхо. Сам знал о своей проблеме и вечно о ней забывал в такие моменты. В целом первые пару часов в НБЗ прошли миролюбиво. Я ни с кем не сцепился, хотя это было редкостью. Многие корейцы считали мою внешность слишком вызывающей из-за европейских черт лица и прочего. Высокие, светлые волосы, голубые глаза. Ну какому парню понравится, что его девушка смотрит на такого красавчика? Правда, в этом городе хватало иностранцев. Все же здесь располагались штабы крупных корпораций, и многим было наплевать на национальность, если специалист подходил под выполнение поставленных целей. Сиу, к слову, не отставал от меня. Учитывая, как красиво он поет, моя внешность по сравнению с ним была пустым звуком. Ну и шин. Шин просто сам по себе вел себя вызывающе. Мог случайно толкнуть противника повыше, да и покрепче. Не был скован рамками приличия и мог в очень грубой форме ответить своему собеседнику, не задумываясь о последствиях. Такая разносортная компания сама по себе привлекала внимание, но не более. Минхо отошел после первой порции через час. Заказал себе какой-то простой напиток и, молчаливо косясь на заднице молодых студенток, потягивал коктейль через трубочку, а я... На пару шинам уже находясь в нужном уровне состояния, когда стеснение отбрасывается в сторону, танцевал чуть ли не в центре танцпола. Правда, все это время стараясь не забывать, что много тратить не стоит. Нет, разумеется, отец мне ничего не скажет на это. Наоборот, похвалит, что я не постеснялся впервые нормально потратиться, но... Не хотел. Просто не хотел. Я прекрасно понимал, какого труда отцу стоит заработать. Понимал систему его бизнеса. Понимал, что я не хочу стать таким, как эти Шиболи, хотя до них мне было далеко, по бюджету и статусу родителей, разумеется. Только вот наш вечер закончился не так, как мы планировали. Когда Сиу надоело плясать, он потянул нашу компанию из-за стола в сторону закрытых комнат с хорошей шумоизоляцией, где каждый желающий мог заплатить пару тысяч вон и целый час петь в свое удовольствие. Именно у этих скромных комнат мы стали свидетелями того, как два расфуфыренных чеболя приставали к компании из трех девушек. Мое внимание привлекло больше не их несуразные действия или агрессия, с которой они хватали их за руки, а лицо одной из них. Невысокая стройная кореянка в белоснежной блузке и в юбке карандаш посмотрела на меня своими зелеными глазами, на которых была мольба о помощи». «Я не мог ошибиться, она просила именно нас исправить эту ситуацию!» «Пошли, чего встал?» Сиу недовольно покосился на компанию Чеболей. «Сейчас кто-нибудь закричит о помощи и прибежит охрана «Ты сам-то видишь, кто это?» Резко ответил я. «Что им охрана сделает? Попросит больше так не делать!» «Так они же откупятся!» Тем временем один из высоких парней в дорогом костюме, который стоил как годовая зарплата простого офисного работника, заулыбался своей белоснежной улыбкой и попытался коснуться губами руки этой зеленоглазой. Та вскрикнула и попыталась вырваться, но парень был в разы сильнее хрупкой красавицы. «Меня просто переклинило. В видении я справлялся не с такими проблемами». После такого хорошего дня, который в моем сне прошел в ключе утешения меня, а сейчас наоборот победы, я просто не выдержал. Между нами было метров шесть, не больше, и первые три метра я прошел с двумя друзьями на руках, которые не хотели позволить мне вмешаться в дела местных мажоров. Золотых детей, как они называли, и меня тоже. «Эй!» – крикнул я, подходя к двум парням. «Не стыдно к девушкам приставать?» «Они же вроде показали вам, что не хотят с вами никуда идти!» «Пшёл вон отсюда, парень!» Отмахнулся от меня тот самый Белоснежный. «Пока по голове не получил!» Это было очень грубо с его стороны. Понимая, что спокойного языка он не понимает, я схватил его за руку и дернул на себя. Тот, разумеется, тут же выпустил девушку из своей хватки». Повернул ко мне, чуть вытянул голову вперед, глядя на меня из-под лобья, и издевательски улыбнулся. «Ты что, нищий, не понимаешь, чем тебе это грозит? Домой да пиджак стоит больше, чем ты можешь себе позволить за год!» Ответом был удар точно в нос. Чеболь взревел, хватаясь за сломанный орган, вопя и мотая головой во все стороны. Удар у меня был поставленный, да и сам я был далеко не слабаком. Второй тут же запустил руку в карман штанов, словно пытался там что-то найти. Догадаться о том, что именно он ищет, не составило труда. Нож. И это только в лучшем случае. Все же деньги позволяют иметь при себе и запрещенные вещи. Метр до него был смешным расстоянием. Не делая и шага в сторону, я крутанулся, поднимая ногу. Удар был чудовищной силы и прямо в челюсть. Противник тут же упал лицом в пол, теряя сознание. «Как ты там говорил?» – прошипел я, хватая парня со сломанным носом за загривок. «Нищий, да?» Тот лишь хрипел в ответ. «Запомни, золотой мальчик, деньги не всегда все решают». После нам пришлось уходить. Девушкам коротко поклонился, поймав на себе восторженные взгляды. Сиу, конечно, был недоволен ситуацией, но больше был недоволен тем, что ему было не суждено сегодня покрасоваться своим голосом.